Стукнула дверь в коморке директора. Тот, как обычно, появился в магазинчике первым. Простучали по ступенькам каблучки. Это по пути на службу забежали в магазинчик первые покупатели. Их было немного. Все, как всегда, Рутина. Сложив портфель бумаги, собрался в торг директор. Сегодня имелась возможность выбить там кое-что интересное. «Савелич?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 Мужик-то серьезный и с обхождением. Так-то оно так. Однако лишний раз такого клиента уважить хуже не станет. Сделаю все, Олег Фомич, не сомневайтесь. И у меня же еще вино осталось, то самое, что вы в прошлый раз привозили. Предложу, может, и возьмет. И то дело, майор-то их не такие вещи уважает.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 Наконец, в третьей попытке, папиросу удалось прикурить, и мужчина, удовлетворенно кивнув, откинулся назад, опершись спиной во стену магазинчика. «Да куда спешить? Покупатели будут еще не скоро, ближе к вечеру. Сейчас день, все на службе. Разве что какая-нибудь старушка заглянет, товари карточки. Так ее можно будет заметить издали».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 «Никодимыч, ну, право слово, но ты никак меня в чем-то заподозрил!» «Не выдержал наконец, Олег Фомич?» «Но ведь не в первый раз у тебя все получаю, да уж насквозь меня знать должен!» «Должен, не должен!» Не поднимая головы, пробурчал тот. «А никому я ничего не задолжал. Проверка у нас, понял?» И он кивнул в сторону.